Колька подошел к навесу, но никого не увидел. Небось спят, решил. Постучал в окошко, в домик заглянул. И тут никого. Койка застелена аккуратно, как все у Регины Петровны, и вещи на своих местах, а хозяйки нет. Колька подумал, что они ушли, коров доить. Он вернулся под навес, пошарил по посуде, нашел мамалыгу в котелке и прямо рукой загреб в рот. Только сейчас он подумал, что зверски хочется есть. Он стал доставать горсть за горстью, и все это мгновенно проглотил, но не наелся. Выскреб дочисто, котелок, потом творог нашел и тоже съел. Регина Петровна вернется, отругает, но простит, он же не нарочно с голодухи. Он запил водой, прилег на камыш, на свою и Сашкину лежанку и вдруг уснул. Проснулся под вечер от тишины. Он был один, лишь птицы гомонили на крыше. Он дошел до ключа, напился и ополоснул лицо. было почему-то не по себе от этой тишины и от одиночества. Он спустился к огороду и далее на луг, где паслось стадо. Еще недавно они все стояли тут и называли бычков и телок разными именами, а козы самокрутку с огнем сожрали, аж дым из ноздрей. Теперь все стадо повернулось к нему, и козы заблеяли, узнали, и бычок, тот, который шакал, побежал кольке навстречу. И самое странное, что злобная корова-машка, которая при виде кольки, Рога наставляла, вдруг тоже замычала ему призывно и совсем по-доброму. Му, -у -у, признал он наконец. Да что толку, вот если бы она ответила, где пропадает Регина Петровна с мужичками. И вдруг вспомнил. Ведь нет и шачка с тележкой. Ну конечно, она уехала за ними в колонию. Сашка тот бы мигом сообразил. Наверное, съездил на станцию, не нашла их и рванула скорее в колонию, а он-то сачок дрыхнет тут. Как не хотелось Кольке возвращаться через деревню в колонию, но представил себе разбитые, брошенные дома, а среди них растерянную, напуганную Регину Петровну, которую их Сашка ищет. Она и поехал-то из-за них в это пропащее место, где еще чечена на конях рыщут, а он, Колька, еще колеблется, еще мучается, идти ему или не идти. Кто же теперь ее будет спасать, если не Колька? Последний раз он оглянулся, пытаясь хоть за что-то зацепиться глазом, Уж очень трудно преодолевал он свое нежелание, несмотря на свои собственные уговоры. Да и что-то его удерживало, он не мог понять, что именно. И только, когда вышел и полчаса прошагал по теплой, нагретой, за день дороги, вспомнил. Он же хотел посмотреть, целая ли их красивая одежда, желтые ботиночки, да рубашка со штанами, да пестрая тютюбейка, или уперли. Теперь-то, пока они с Региной Петровной ищут друг друга, наверняка убрут. В густых сумерках миновал он станцию. Эшелона с военными уже не было, зато было много следов на дороге, и кукуруза на обочине помята и поломана. А дальше гарью запахло. Колька не понял, в чем дело, вот Сашка тот мигом бы догадался. Сашка бы только мозгой шевельнул и выдал. А знаешь, они ведь урожай полят, чеченов из зарослей выживают. Так подумал Колька, и только потом сообразил, что это он, он сам, а не Сашка, подумал. Гарри становилось больше, уже дым над дорогой, как поземка полз. Глаза у Кольки слезились и болели. Он тер глаза, а когда было не в мочь, ложился лицом вниз в траву, ему становилось легче. Встречались выжженные проплешины, по бокам особенно впереди. Небо играло красными всполохами, и даже тут на дороге было от этих всполохов светлей. А потом Колька дошел и до огня. Тлели остатки травы, до стволы подсолнечника дымились, красные раскаленные палки. Тут уж таким жаром пыхало, что Колька лицо рубашкой закрыл, чтобы брови не обгорели, и ресницы стали клейкими, они, наверное, тоже опалились. Тогда он лег на землю и стал думать, идти ему в колонию или не идти? Если идти, то он сгореть может, а если не идти, то получится, будто бросил он Регину Петровну с мужичками одну среди этого огня и опасности. Полежал, отдышался, стало легче. Решил, что надо к Регине Петровне идти. Не может он не идти. Сашка пошел бы. Огонь теперь поблескивал со всех сторон и поташнивал Кольку от дыма. К пеплу, к гари. Он как-то привык, почти привык. Только странно было, что огня вокруг много, а людей по-прежнему никого. Это он когда ехал с Сашкой, не хотел, чтобы попадались люди. А теперь он так же сильно хотел, чтобы они ему попались. Хоть разок, хоть кто-нибудь. Вот если бы случилось, он идет, а навстречу ему по дороге на Ишачке Регина Петровна едет. Мужички испуганные в тележке, а сама она по сторонам озирается, огня боится. А Колька и кричит, «Ху-ис-ху, ху, не бойтесь, я тут, я с вами. Вместе нам не страшно, я уже знаю, как через огонь проходить. Сейчас, сейчас, я вас с мужичками провезу до подсобки, а там уж рай-то край. Рай, сто лет живи, никаких пожаров, никаких чеченов». Опомнился Колька. Лежит он посреди дороги, угорел видно, как упал не помнит. Голову ломит. Тошнота к горлу подступила. Попробовал встать, не встается, и ноги не идут. Вперед глянул, господи, крыша домов торчат, березовская, вот она, рукой подать, на карачках да доползу. Да, а тут уж огороды, деревья, кусты, огонь через них не пробивает, как до голодца добрел, Колька опять не помнил. Цепь долго спускал, а поднять уж сил не хватило, дважды до середины ведерко выбирал, оно вырывалось из рук, падало обратно. Перегнулся над краем колька, стало из дышать. Воздух сырой, холодный, только бы не упасть. Обвязал он ногу цепью и долго лежал на перегибе, голова там, а ноги снаружи. Полегчало, лишь небольшая тошнота осталась. Побрел он дальше. Мимо поля, мимо кладбища, тут ему вдруг показалось, что вовсе это не столбики гранитные, а чечены рядами стоят. Неподвижная толпа застыла при виде Кольки, глазами его провожает. Наваждение какое-то, или он с ума стал сходить. Закрыл глаза, провел по лицу рукой, снова взглянул. Столбики каменные, а никакие не чечены. Но шаги на всякий случай ускорил, и глаз не спускал, чтобы, не дай бог, опять не превратились в чеченов. В сторону колонии огонь не проник, тут ни голову рубашкой прикрывать, ни к траве приникать не надо. Вот только. Черен он был, Колька. Хоть сам себя не видел. Если бы попался кто-то, наверное, бы решил, что сам черт выскочил на дорогу из преисподней. Но то, что прошел Колька, преисподняя и была. Не помнил, как добрался он до Сунжа. Приник не желтенькой, плосконькой речонки, лежал, поднимая и опуская в воду голову. Долго-долго так лежал, пока не начало проясняться вокруг. И тогда он удивился. Утро, солнышко светит, птица чирикует, вода шумит. И да прям в рай. Только в колонию скорее надо, там Регина Петровна его ждет. Пока сюда огонь не дошел, ее возволять скорее требуется, а он себе приятную купань устроил. Вздохнул Колька, пошел. Не стал на себе одежду выжимать, сама высохнет. Но в колонию через ворота не пошел, а в собственный лаз полез, привычней так, да и безопасней. Ничего не изменилось с тех пор, как ходил тут с Сашкой. Только посреди двора увидел он... разбитую военную повозку, лежащую на боку рядом холмик, в холмике дощечка и надпись химическими чернилами: Пётр Анисимович Мешков, 17 октября 44 года. Колька в фанерку уткнулся, дважды по буквам прочел, пока сообразил. Да ведь это директор, его могила то. Если бы написали портфельчик, скорее бы дошло. Вот значит, как обернулось. Убили, значит. И Регину Петровну убить могут. Он встал посреди двора и сильно, насколько мочи хватало, крикнул «Регина Петровна!» Ему ответило только эхо. Он побежал по всем этажам, по всем помещениям, спотыкаясь о разбросанные вещи и не замечая их. Он бежал и повторял в отчаянии «Регина Петровна! Регина Петровна! Регина Реги!» Вдруг осекся, встал как вкопанный. Понял. Ее тут нет. Ее тут вообще не было. Стало тоскливо, стало одиноко, как в западне, в которую сам залез. Бросился он за пределы двора, но вернулся, подумал, что опять через огонь пройти уже не сможет, сил не хватит. Может, с ней, с Региной Петровной, да с мужичками он бы прошел, ради них прошел, чтобы их спасти, а для себя у него сил нет. Он прилег в уголке, в доме, на полу, ничего под себя не подстелив, хотя рядом валялся матрас и подушка тоже валялась. свернулся в клубочек и впал в забытье. Временами он приходил в себя, и тогда он звал Сашку и звал Регину Петровну. Больше у него никого в жизни не было, чтобы позвать. Ему представлялось, что они рядом, но он не слышит. Он кричал от отчаяния, а потом вставал на четвереньки и скулил, как щенок. Ему казалось, что он спит, долго спит, и никак не может проснуться. Лишь однажды ночью, не понимая, где находится, он услышал, что кто-то... Часто и тяжело дышит. — Сашка, я знал, что ты придешь, я тебя ждал, ждал! — сказал он и заплакал. Он открывал глаза и видел Сашку, который тыкал ему в лицо железной кружкой. Колька мотал головой, и вода проливалась ему на лицо. Сашка просил, ломая свой язык, — хи-хи, пить, а то умырат сапсем. надо пить воды, хи, пенемаш, хи. Колька делал несколько глотков и засыпал. Ему бы сказать Сашке, как смешно он, ум и рад, произносит, да сил не было, даже глаз открыть сил не было, какие уж тут хи-хи. Сашка накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой. Однажды Колька открыл глаза и увидел незнакомое лицо, вернее лицо было ему знакомо, потому что у Сашки, когда он тыкал кружкой в губы, оно оказывалось вдруг такое странное, чернявое, широкоскулое. Но раньше это почему-то Кольку не смущало. У Сашки такая голова, что он себе любое лицо придумает. А тут Колька лишь взглянул и понял. Никакой это не Сашка, а чужой пацан в прожженном ватнике до голых колен сидит перед ним на корточках и что-то бормочет. «Хи-хи!» — бормочет. «Беник!» — «На ты кушат, а не помират!» Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. «А где тогда Сашка?» «И почему этот чужой чернявый Сашкино новое лицо взял?» И Сашкиным новым ломаным голосом говорит. Не додумался, ни до чего Колька, и заснул. А когда проснулся, спросил сразу, а где Сашка? Голоса своего не услышал, но чужой голос он услышал. Саск нет, ест алхузур, так такзыват, алхузур, понимаешь? Не, сказал Колька, ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него, чего он дурака валяет, не идет. Это ему казалось, что он сказал, на самом деле ничего он не сказал, а лишь промычал два раза, потом он опять спал. Ему виделось, что чернявый чужой алхузур кормит его по одной ягоде виноградом и кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом кольки дает. Однажды он сказал: "Я, я саск, хатси и да эк буду саск". И опять орех жевал и по одной ягоде виноград давил прямо в губы. "Я саск, а ты жеват, жеват, хорош будет". И колька первый раз кивнул. Дело пошло на поправку. Алхузур откликался на имя Сашка. Оно ему нравилось. Колька лежал в углу на матраце, куда его перетащил Алхузур, накрыв вторым матрацем. Однажды не выдержал, заглядывая в лицо Алхузура, спросил, «А Сашки правда не было?» Алхузур грустно посмотрел на больного товарища и покачал головой. «Сылдат был», — сказал он. «Я это». «Совет да, убегат». «Испугался солдата, нашего?» Алхузур с опаской посмотрел в окно и не ответил. Лицо у него было скуластое, остренькое, и такие же остренькие блестящие глаза. «А пожар?» — спросил Колька. «Пазар?» — повторил Алхузур, уставившись на него. «Пазар? Рыных? Да нет. Я про огонь хотел спросить. Кукуруза-то горит?» Тот закивал, указывая на свой ватник, на многочисленные дырки. «Мноха охон. Хачкаш харит. хадит нэрза. В мене мнох дым». Колька смотрел на удрученного Алхузура и хихикнул. Уж очень смешно прозвучало, что в нем много дыма. Алхузур отвернулся, а Колька сказал, «Не сердись, я же не со зла». «У тебя карандаша не найдется?» Алхузур покосился на Кольку и не ответил. «Или угля? Надо». Алхузур молча ушел и вернулся с куском горелой деревяшки. Колька повертел в руках обгарок. «От дома директора», — сказал, вздохнув. когда в него гранату бросили. Всю ночь горел, представляешь? Алхузур кивнул, будто мог знать о пожаре. Кольк удивился. «А ты что, видел? Ты правда видел?» «Я не ведет», — отрезал Алхузур и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Что-то он не договаривал, а может, Кольке показалось. Он придвинулся к краю матраца и стал рисовать на полу схему. Ломким углем изобразил колонию, речку, кладбище. Алхузур смотрел на размазанные линии и ткнул пальцем в кладбище. «Чурт!» «Ну, пусть черт!» — согласился Колька. «А по-нашему?» «Так кладбище. А тут березовское, значит». Алхузур размазал березовскую, а руки вытер о себя. Нет. «Тересовск!» «Дей чурт, Так называют. а «А почему?» «Да-да! Отец! Махил Отец!» «Могила отца!» — сообразил Колька. «Твоего отца здесь могила!» Алхузур задумался, наверное, вспомнил об отце. Нет мой отец, всех отец. Вот теперь Колька дотумкал. Селение так прозывается, могила отцов, кладбище — чурт, а деревня — дейчурт. Тот Илья все долдонил от страха, черт да черт, и правда, похоже. Колька обратился к чертежу, приподымай чтобы виднее было. Куст около речки обозначил, а возле куста дырку начертил. Найдешь, нет? — спросил тревожно. Никогда и никому бы в жизни не открыл он тайну заначки. Это все равно, что себе отдать, но Алхузур теперь был Сашкой, а Сашка знал, где хранятся их ценности. Да и самому Кольке не добрести до них, сил не хватит. «Найдешь? Банку джема тащи!» — сказал и откинулся. Длинный этот разговор вымотал его. Алхузур еще раз взглянул на рисунок и исчез, как провалился. Кольке стало казаться, что названный его брат пропал навсегда. Нашел заначку, забрал и скрылся. Нахрена, если посудить нужен теперь ему Колька, больной да немощный, теперь-то он сам богат. Но Колька так не думал, не хотел думать. Мысли помимо его возникали, а он их отгонял от себя. Но почему Алхузур не возвращался? Часы прошли. Вечность. Когда раздался грохот и влетел Алхузур, лицо его было искажено. Он споткнулся, упал, вскочил, снова упал и так остался лежать, глядя на дверь и вздрагивая при каждом шорохе. Колька голову поднял. Ты что? спросил, ударился, не ушибся. Но Алхузур, не отвечая, натянул на себя с головой матрац и затих под ним. Оглох, что ли? крикнул Колька сердито. Подождал, потом подполз и откинул край. Алхузор лежал, закрыв глаза, будто ждал, что его ударит, и вдруг заплакал. Плакал и повторял: Чурт, чурт! Ну, перестань! попросил Колька. Я же тебя не трогаю! Алхузур повернулся лицом вниз, а руками закрыл голову, будто приготовился к самому худшему. Ну ты даешь! сказал Колька и попытался встать. От слабости его качало. На четвереньках до полз до конного проема подтянулся, со звоном осыпая осколки стекол на пол. В вечерних сумерках разглядел он двор и на нем группу солдат. Солдаты пытались вытолкать застрявшую повозку, на которой лежали, Колька сразу узнал, длинные могильные камни. «Неужто с кладбища везут?» — подумалось. «Куда? Зачем?» Телега, видать, застряла прочно. Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам. «Ломик бы! Сейчас пойду пошукаю!» Он огляделся и направился в сторону их дома. Кольку увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрасом, так и остался сидеть на полу, как глупыш птенец, выпавший из гнезда. Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности. «Эге! А ты что тут делаешь?» — спросил удивленно. Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом. «Живу!» — отвечал Колька хрипло. «Живешь? Где?» «Тут, в колонии!» Солдат огляделся и вдруг прояснил. «Ты говоришь, колония?» Он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана, и опять шмыгнул носом. «Где же тогда остальные?» «Уехали!» — сказал Колька. «А ты чего ж не уехал? Ты один или не один?» Колька не ответил. Солдат-то был востроглазом. Он давно заметил, как подергивается матрац на алхузури. и пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону. «А там кто прячется?» «Где?» — спросил Колька. «Да под матрацем». «Под матрацем?» Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем утупил. Голова не варила. Выпалил первое, что пришло на ум. «А, под матрацем?» «Так это Сашка лежит, брат мой. Его Сашкой зовут. Он болеет». И добавил для верности. «Мы оба, значит, болеем». «Так вас больных оставили?» — воскликнул солдат и поднялся. «А я-то слышу, вчера будто разговаривает, я на часах стоял, а ведь знаю, что кругом никого, как же это вас одних бросили?» Он подошел к Алхузору и заглянул под матрац. «Конечно, у него же температура, а может, малярия? Вон как трясет!» Помедлил, рассматривая Алхузора и накрыл матрацем. Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке. «Сейчас приду!» Колька насторожился. «Зачем придет-то?» Или засек, что Алхузор не брат. Но солдат вернулся с железной, Знакомый Кольке мисочка из-под консервов. Принес пшенную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой. Вот, значит, тебе и ему дай. И вот еще лекарства. Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток. Это Хинин, понял? У нас многие малярии мучаются, так Хинин спасает. Тебя как зовут? Колька, сказал Колька. Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Хузуром. А я боец Чернов, Василий Чернов, из Тамбова. Солдат постоял над Колькой, все медлил уходить, шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного. Уходя произнес, «Так ты, Колька, не все сам ешь, ты брату оставь, а я, значит, санитаров пришлю завтра, ну, бывай". Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из-под матраса, он хотел убедиться, что солдата уже нет. Колька крикнул ему, «Влезай, нечего бояться-то, он боится Чернов, сколько принес, тебе принес и мне». Алхузур смотрел в дырку и молчал, матрас на нем шевельнулся, «Будешь есть?» — спросил Колька. «Кашу — Кашу? Алхузур высунулся чуть-чуть и покрутил головой. — Пшонка, — добавил аппетитно Колька, — с хлебом. Ты пшонку-то когда-нибудь ел? Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул. — Давай, давай! — приказным тоном солдата Чернова произнес Колька. — Он велел поесть. Алхузур поворочился, повздыхал, но выползать из-под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше. Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. Вышло по три штуки. Указывая на хлеб, спросил. «Это, как по-вашему?» «Да тык». Алхузур жадностью набросился на хлеб. «Ты не торопись, ты с кашей давай», — посоветовал Колька. «С кашей-то всегда сытней, а воды мы потом из Сунжа принесем». «Солжа», — Soja, поправил его Алкузур. «Два река, так и зави». «Разве их две?» — удивился Колька, пробуя кашу. "Один". но как два?» «Два русла, что ли?» — удивился Колька. «Прям как мы с Сашкой были. Мы тоже двое, как один». «Солжа, словом». Кашу брали руками, съели все и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сживали раньше. Довольные посмотрели друг на друга. «Теперь ты мой брат», — сказал, подумав Колька. «Мы с тобой, Солжа. Они завтра придут за нами, фамилию спросят. А ты скажи, что ты Кузьмин, запомнишь? По-нормальному, так Кузьмёныш». а хлеб это для нас с тобой бипик, а для них хлеб это хлеб, не проговорись, смотри. Сашка Кузьмин, вот кто ты теперь? Я Саск, подтвердил Алхузор, я брат Саск. Он спросил, вздохнув, а другой брат Саск, ГД. Уехал, ответил Колька, он на поезде в гору уехал. Я тоже хадать буду, заявил Алхузор, я бегать буду, от баяц». Зачем, не понял Колька, бойцы хорошие, боец Чернов нам каша дал. Алхузур закрыл глаза. Боец, чурт ломат. Могилы, что ли? Ну и пускай ломают нам-то что? Алхузур твердил свое. Плох, когда ломат, чурт, плох. Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо. Ну чего ты разнылся-то? крикнул Колька. Плох так, плох. Могиле не может быть плохо, она мертвая. Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый. «Каменнет!» «Махил чурднет, нет и чечен, нет и алхузур, зачем, зачем я?» «А я тебе твердю», — сказал разозлившись Колька. «Если я есть, значит, и ты есть, оба мы есть, разбираешь? Как сожа твоя». Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя. «Алхузур у чечен пытится, так зави. Он летат будет. Хоры. Да-да, бум, на-на, бум. Алхузур не в хоры, и ему бум». Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.